Глава 37. Кабанов. Командо. Виниус готовил в Москве какую-то особо почётную встречу победителям, и Пётр покорно ждал не вступая в столицу. Самодержиц вообще был склонен к дешевым театральным эффектам, к ним относился к ним бы неприлично серьёзно. В нём было намешано много и хорошего, и дурного. Последнего могло бы быть и поменьше, только всё равно история практически не оставало никакого выбора: или очередная смута с последующим прозябанием страны на второстепенных ролях, или перемена. Что там говорили о них китайцы? Любого исторического деятеля нельзя рассматривать отдельно от его эпохи. Наверное, сейчас России нужен был именно такой правитель: алкоголик с характерным для многих пивщиков самодурством, жестокий, безнравственный. Но в то же время деятельный, работающий, не страшащийся неудач, упорный свыше всех пределов. Ошибок он наделает много, остаётся надеяться, что хоть какие-то нам удастся предотвратить, а остальные несколько смягчить. Тем более, некоторые влияние на царя мне приобрести удалось. Другом я для него не стал, но авторитет имел. Трудно. Я старался влиять на царя, но и он пытался открыменно распоряжаться моей судьбой. Сам увлеченный морем упорно стремился сделать из меня моряка. Пришлось отказываться изо всех сил. Даже удалось покатившись только не зная, надолго ли. Кажется, что нет. Петр уже решил ехать в Европу не только учиться кораблестроению, но и набирать кадры для будущего флота. Но нашу компанию он тоже считал с этими кадрами, к тому же находящимися под рукой. К счастью, помимо моряков самодержцу было нужно многое. И поэтому мы как бы оставались в запасе на некоторое время. Кроме Сорокина и Ярца. Костя получил чин капитана второго ранга и строящийся фрегат. Валера превратился в некое подобие личного царского шкипера, раз уж пока отсутствует должность флагштурмана. Оба моих бывших сподвижника, помимо этого, превратились в преподавателей учеждаемых с тех же подачи морских курсов. Пока для двух десятков отобранных царём дворян Но выявленные слушатели понятия не имели, как им порезло. Вот не придётся отправляться за границу без денег и знания языка. На месте любая учёба легче. Зарукин получил ещё и третью полуофициальную должность в импровизированном комитете вооружений и изобретений, куда, кстати, вошли бы все. Гране помимо прочего стал командиром только что основанной бомбардирской роты Преображенского полка. Хорошо шли дела у наших производственников и торговцев. Кто до меня, то майором мне так и не суждено было стать. После взятия Азова Пётр немедля произвёл молодого Агалицына и Ширакова в капитаны. Мне достались три деревни, золотая медаль и повеление сформировать новый полк. А вместе с тем чин полковника минуя все предыдущие. И уже по моей просьбе Пётр разрешил мне поменять фамилию, отныне Сангльер исчез. А на его месте появился человек с дословного перевода кабана. Полки ещё только предстояло сформировать, зато у меня был отличный помощник в лице Григория. Он, да и сам полк должен был стать егерским, принципиально новым. Это было интересное дело для военного человека, сложное, трудное, но самое главное иметь желание и готовность потрудиться от души. И тем и другим я обладал в избытке. И даже время до грядущей войны ещё было. напрягали две вещи: необходимость быть рядом с Петром. Конечно, с одной стороны, полезно для дела. В чём там мне изподволь удавалось убедиться, ряд на некоторые события мог даже оказывать некоторое влияние, но плата. В качестве платы приходилось пить. Пётр по любому поводу, а часто без него, был готов устроить грандиозную попойку, причём всегда следил, дабы никто не смел пропустить хотя бы рюмку. Ему самому было хорошо, И я же потом по утрам мучился жестоким похмельем, никак не мог прийти в себя и был не способен ни к каким действиям. Если журить в честь количества застолий, то посты одни случались часто, и я по неволе ждал, когда же будущий император отправится в свою заграничную путешествие. Вторым, что мне весьма не нравилось, была невозможность выбраться в столицу до торжественных въездов в неё. Санкт-Петербург не обрёл семейного счастья. В нём продолжает бурлить молодая кровь, вся гормонами, да и к женщинам царит насилие потребительский. Пусть он позднее позволит прекрасного полу вырваться из заточения в теремах. Сделает он это не из -за заботы о половине собственных поданых и не подобрать душевно, а исключительно от желания идти в ногу с Европой. Сам же до встречи со Сковронской, насколько я понимаю, так и останется в данной сфере животным. Более того, будет искренне считать, что все его подвижники тоже таковы. Я же порой мечтал о моей семье. Пусть странной, ненормальной, даже в мою весьма либеральное время, но всё-таки единственным моим оазисом покоя посреди всех этих тревог, волнений и дел. Пусть через некоторое время я начинал скучать в четырёх стенах, рваться к работе, но потом уставал и меня вновь тянуло к покою. Может, это возрастное. Всё-таки не мальчик, и я остепенился, о чём не жалею, только никак не мог добраться до себя. Пришлось пойти на небольшую хитрость. Женщины приехали в Коломну под крылышки к Флешману, а потом мы с Гришей сорвались туда же. Нас звали туда дела, и хорошо, что их удалось совместить с долгожданной встречей. Перед Коломной мы с Петром посетили Тулу, смотрели производство, литейные цеха. Теперь же царь собрался к нам, но ехал он в круговой, решая попутную массу других дел. И мы всей компанией сумели достойно подготовиться к встреч Монах. Где паровые машины исправно коптили небо, потихоньку собиралась третья. Только что построенных мастерских изготавливались штуцера для полка, который мне предстояло формировать в ближайшие дни. Вернувшись со схода Сорокина, в лаборатории пытался получить капсулы, ещё кое-какие изделия были на подходе. Так мы всерьёз собирались обуздать электричество, хотя бы на самом примитивном уровне. Но ведь лиха беда начала И если в ближайшее время нам удастся запустить механизм технического прогресса, то потом дело пойдет быстрее. Тут главное начать, определить направление, а там уж из одного будет вытекать другое. То есть стояло решить кучу проблем, слишком многое пока невозможно из-за отсутствия материалов и технологий. Только если вздыхать и сидеть сложа руки, то ничего и не сделаешь. У нас впереди была масса времени, мы твердо решили использовать его с максимальным толком. Питрамов встретили на дороге. Сверху востки казались игрушечными, мелкими. Было видно, как люди спешно покинули их, встали задрав головы, да так и застыли, глядя на рукотворное онимыслимое чудо. Им было на что посмотреть. Изря же мы собирались все запасы серной кислоты, до которой они только могли дотянуться, и шёлк страшно дорогой искупали не зря. Дирежабль получился небольшой. В той прежней жизни никто из нас не видел живых воздушных кораблей. А зато изображения были в памяти у каждого. А прочее дело техники. Недавно мы тащили от самого Карибского моря две спасательные шлюпки. На море они ничего существенного решить не могли. Но один дизель, пусть маломощный, мы поставили на созданный нами летательный аппарат. За не менее солярки движок работал на подсолнечном масле, и запах жареных семечек окутал работающий экипаж. Скорость дирижабля была небольшой, только это все-таки был не капризный ветер. И если подумать, творение наше было эффектным, но абсолютно бессмысленным. В крайнем случае мы могли изготовить еще один воздушный корабль, когда же дизели окончательно выйдут из строя, то баржижавля придется поставить на вечный крик. Я все понимаю, но только отказаться в этом дорогостоящем удовольствии не мог. Хотелось мне ощутить себя аэронаутом, да и наглядно показать, каких вершин сможет достигнуть прогресс, тоже было необходимо. Наверх. Эффект их в самом деле превысил все ожидания. Шестиместную гондолу собиралось набиться в пятеро большей народу, и Петру самолично пришлось отбирать среди своих свиты достойных воздушного путешествия от окрестностей Коломны до самого города. Мы с Тархтинем пустились в обратный путь. Город приближался, а я время от времени смотрел на блестящие от восхищения глаза царя и думал, если бы мы действительно могли производить пусть самые примитивные двигатели. Будущий император наверняка вместо морского флота приложил бы самые титанические усилия, но дал бы России флот воздушных. Увы. А сколько пришлось объяснять это царю? Чуть мазоры на языке не заработали, да еще потом доказывать, что участие дирижабля в победной церемонии может дать обратный эффект. Средний обыватель даже мысль не допускает, будто человек может подняться в воздух. Свидетелями полетов на кабаньере было практически вся армия. Но она-то как раз ещё только войдёт в Москву. Для жителей же подобное будет шоком. Пусть лучше постепенно привыкает осмыслу о крыльях, чем во время церемонии думает о происк как дьявол. В конце концов Пётр был вынужден согласиться с нашими доводами, но выражение его лица было настолько красноречивым, что я не завидовал тем, кто осмелился бы порицать самодержца. Хорошо, мы отдельно устроим обед где-нибудь в Преображенском специально для посланников из Европы. Ви не успеешь, станичание пристали посольства. А вот пусть они и увидят. Не только нам надо у них поучиться, но и им у нас бы не помешало. Пусть знают наших. С этим я был полностью согласен. Ещё не мешало бы по примеру Екатерины II Ру, а показать им небольшое воинское учение. Но люди в мой полк начали прибывать только вчера, и требовалось как минимум несколько месяцев, чтобы превратить их в солдат. Основой же, выделенной мне на развод моей же бывшей роты преображенцев, было мало, особенно после понесенных потерь. Последним сюрпризом Петру был приготовлен генератор и несколько дуговых лампоч. Никаких других при нынешнем уровне сделать было невозможно, но и эти являлись чудом за столько-то лет до своего изобретения. Мне страшно сглазить, но, похоже, в чём там и всё-таки сумеем изменить мир. Вряд ли очень намного. Да хоть послужить тем камушкам, которые стронец мне столавил. И если бы еще знать, станет ли от этого мир лучше. Ладно, мир понятие слишком неопределенное, как нет всемирных злодеев. Что не гром до какого-то Гитлера или Ленина, так нет и всеобщих благодетелей. Прочие страны меня пока не интересуют. Мы еще мастеров заграничных пригласим. Русский это не народ, это субэтнос, и главное не кровь, а менталитет. Едина система ценностей и выработка стержневой нации и перешедшая на остальных. Самое же главное, попытка стала возможной по одной единственной причине, и причина та монархия, не только строй, но и личность. Пока политики, сенаторы и депутаты судили бы доредили, Пётр обеспечить нам поддержку одним произнесённым словом. Нынешнему монарху много недостатков, но любви к новому у него не отнять. Так уж с поддержкой царя То есть в всего государств хоть что там и сделать сумеем. Это в одиночку, кроме самых простейших штучек, мы не могли ничего. Прогресс делается не отдельными людьми вдали от остального мира. Очень уж многое надо для самого лёгкого, но всей страной. А уж там наследники Петра просто вынуждены будут продолжать его линию, как надеюсь, наши наследники будут помогать им в этом. Жизнь не заканчивается на одном человеке. Не зря же мы проделали такой большой путь. Мортишь, где це удастся сокрушить раньше, подготовить получше армию, избежать катастрофы под Нарвой, чем раньше закончится ещё не начавшаяся но неизбежная война, тем меньше жертв понесёт родина. На это ищу впереди дел столько. Появление Петра удалось на славу. Гости собрались в Преображенском в полдень, их принял Головин со всеми положенными церемониями и с извинениями, что царь прибудет чуть позднее. Жди же, в готовности к встрече расположились наши соплаватели: Гриша Ширяев, Костя Сорокин, Юра Флейшман, Валера Ярцев, Женя Грудких, Аркаша Калинин Петрович, Жан-Жак Гранье, все прошедшие долгий путь под весёлым кабаном. Они ждали нас у недавно сооружённой причальной мачты. Пока подальше от посланников их женщин-помощниц и слуг. Мало ли кому рыть находиться на царском дворе. Гранье, к примеру, считался припунктом Появление святого Николая было встречено залпом салюта. За рулем высоты я стоял сам, за рулем поворота был кузмина, Ардилов следил за дизелем, да еще три пассажира: Пётр, Алексашка и Лифорт. К сожалению, больше единственный дирижабль поднять не мог, а то бы мы все. Накануне мы с кузмиными несколько раз репетировали швартовку. До тех пор, пока операция не стала проходить без укоризненно, слонашли мы не на невид, а нам в воздушном корабле, а на привычной бригантине. На практике, конечно, всё чуть не вышло иначе. Порывом ветра нос дирижабля приподняло, высота полёта чуть увеличилась, добавок нас несколько откат не слов стало. И ещё немного, и мы рисковали распороть баллон. Однако Кузьмин успел среагировать, и мачта прошла в стороны. Может, всё и к лучшему. Цвету Николая писал второй круг, словно демонстрируя себя собравшейся низу представительной публики, и на этот раз благополучно и эффектно пристроился рядом с причалом. Наземная команда подхватила концы, подтянула при ней товеро. Петр первым перешел на галерею и величественно стал спускаться к изумленным гостям. Я признаюсь, несколько замешкался и догнал Петра с его сподвижниками уже на земле. перед самодернцем совсем не по положенному ранжиру столпились гости. Мундиры и камзолы чередовались с женскими платьями. Даже жаль, что не могу вывести в свет своих дам. Они бы порадовались, оказавшись в таком обществе. Женщина всегда свойсна числавие, стремление оказаться посреди публики, на людей посмотреть, себя показать. Та да, на них бы посмотрела. По мои либеральные времена подобное Не всем и не всегда сходила с рук, а уж тут даже царь не сможет защитить от церкви. Про пересуды я молчу, куда ж без них? Полностью своими нам никогда не стать. Тут я заметил, что лицо у Флейшмана стало такое, словно увидел привидение. Он силен со мной что-то сказать, да подойти пока не мог, и еще старался показать мне рукой на толпу, мол, погляди, кто там. В итоге я только на Юрика и смотрел, всё пытался понять его странную мимику, и лишь потом до меня донёсся чьё-то торжественный голос. Посланник Британии лорд Эдуард с дочерью, сэр Чарльз. Наверное, теперь у меня было лицо намного выразительнее, чем перед этим у Флейшмана. Было бы что в руках, обязательно бы уронил и не заметь. В мыли явно похорошело. Её глаза притягивали, лишали воли, заставляли вспомнить многое, что я давно приказал себе забыть. Странно, мы с вами постоянно встречаемся, командуор. После обмена обязательными приветствиями лорд обратился именно ко мне. "Соны наши судьбы переплетены на небесах". Пётр какое-то время переводил взгляд с британца на меня и обратно, однако потом вспомнил и усмехнулся. "Мой капитан, командуор воздушного флота", произнёс он на голландском, А мне тихо добавил на русском: а раз ты всему миру известен как командор, так и на сейто звание. Но мне было не до того. Леди Мэри или кто она после замужества баронесса, протянула мне руку тыльной стороной ладони вверх. Ее пальцы чуть подрагивали, кажется и мои тоже. Мимолетное касание губами и Мэри осторожно освободила руку. Пётр уже шел дальше вдоль строя дипломатов и купцов, а я продолжал стоять. Чувствую себя полнейшим идиотом. Кажется, что-то сказал сэр Чарльз, и мне пришлось собраться, попытаться разобраться с изсказанным. Вы говорили, будто все тайны утеряны, а между тем, за долгую дорогу нам удалось кое-что вспомнить. Жаль не всё. Я нашёл в себе силы улыбнуться, склонил в поклоне голову и двинулся следом за будущим императором. Когда ты рядом с монархом, то мурость не содержится даже около давно знакомых людей. только на душе было тревожно и одновременно хорошо. И что-то я наждало впереди только что. Ох, не зря тут появились мои старые знакомые, не зря и видно напрасно я надеялся, что очередная страница моей жизни давно перевёрнута. Посмотрим, как бы то ни было, но всё равно о той неистории пойдёт хоть чуть иначе. Даже поневоле приходит на память знакомое название, о в начале славных дел. И никто не обещал, что всё будет совсем гладко. Но в любом деле главное не наши муки, а общий результат. Посмотрим